Седьмая. Торжество правосудия. Глава 35 Опять бутырки, опять трибунал. После бани меня повели в новый спецкорпус. Белосиние стены, синие металлические лестницы, синие палубные галереи с железными перилами и синие железные сетки между этажами. Большой коптерке выдали не только матрас кружку, но еще и одеяло, постельное белье и даже нательное. Бутырки стали богаче. Камера небольшая, три отдельные койки, окно под самым потолком, мутные стекла, направленные на металлические сетки и хитрые створчатые форточки. Едва-едва можно увидеть полоску неба. Пол испрессованной древесной массы, гладкий, глянцевый. Скольки слева поднялась голова, замотанная полотенцем. «Пошальство! Папирос есть? Табак! Курит! Бейте! Пошальство!» Услышав ответ немецкую речь и увидев пачку папирос, спрашивавший, торопливо выбрался из-под одеяла, снял полотенце-челму и, придерживая кальсоны, представился. «Доктор-инженер Курт П.» Конструктор ракетных двигателей Фау-2. «Очень приятно. Наконец-то образованный человек. Я уже месяц не слышу немецкой речи и не помню, когда курил. Здесь вот ваш солдат, он служил в армии Власова. Очень примитивный субъект. Меня арестовали, хотя я не был следом национал-социалистической партии. Нет, никогда. Я всегда очурался политики До переворота я голосовал за государственную партию, партию Штреземена. Я знал ее кандидатов. Деловые, порядочные люди, хорошие немцы, трезвые головы. Господин следователь сказал мне, что я военный преступник, потому что участвовал в производстве оружия, которым убивали женщин и детей. Это, конечно, ужасно, но ведь это была война. Ваши союзники тоже бомбили немецкие города. Вы знаете, что такое бомбовые ковры? Гамбург, Кёльн, Дюссельдорф, Берлин, Эссен, Дрезден. Этих городов больше нет. И там тоже были женщины и дети. Но разве моих английских и американских коллег-инженеров, которые конструировали гигантские бомбы и эти летающие крепости, считают военными преступниками, Да, да, конечно, Гитлер был негодяй, я это всегда знал, маньяк, безумец, гениальный оратор, великий организатор, но безумец, Айн и, конечно, злодей, порождение сатаны, но ведь он был полновластным тираном, а мы, маленькие люди, могли только подчиняться приказам, либо погибнуть, страшно погибнуть. Вы знаете, что такое гестапо? А я инженер, я должен выполнять указания начальства, дирекции. Я конструировал двигатели. Признаюсь, я любил свою работу. Это было увлекательно. Шпанент. Но я ведь не единственный конструктор. Это была работа большого отряда инженеров. Теперь такие работы никто не делает в одиночку, как при дедушке Круппе, как некогда старики Даймер или Дизель. Я делал свое дело на своем узком участке. Делал добросовестно. А как же я мог поступать иначе? Саботировать? Но любой саботаж был бы обнаружен тот же день, и мне отрубили бы голову. Никому никакой пользы, а моей семье вечное горе. У меня жена, трое детей. Старшая дочь замужем и уже, кажется, вдова. взять пропал без вести на Востоке. Младшая дочь и сын еще в гимназии, Едва удалось их спасти от тотальной мобилизации в зенитчике или фолькштурм. Эти звери у нас не щадили даже собственных детей. Конечно, я всегда работал добросовестно, ведь я немецкий инженер. Господин следователь говорит, что у вас в России всегда уважали немецкую технику, немецких инженеров. Я не могу работать иначе, как отлично и только в полную силу. И у вас я также буду работать. Я это сказал господину следователю. Он очень корректен, господин полковник. Отлично говорит по-немецки. А помощник у него, капитан, вполне образованный молодой человек. Видимо, тоже инженер. Тоже вполне корректен. Нет, я не могу пожаловаться. Я был приятно поражен. Наша пропаганда так пугала, столько ужасов распространяла о русских зверствах. Первые дни были, конечно, эксцессы. Многие женщины пострадали. Но я все понимаю, солдаты, ожесточенные войной. Потом эти азиаты, монголы. Впрочем, и среди ваших есть еще примитивные, грубые парни. И у нас есть ведь таких немало. Мне рассказывали про СС, это же были дикие звери. Но после ареста все со мною корректно. Правда, угрожали, и теперь вот говорят, что судить будут по каким-то новым Нюрнбергским законам, так же, как крупа Геринга, Гесса. Но это уж совсем несправедливо, ведь они были властителями, а я скромный инженер. Они распоряжались, а я только выполнял некоторые мелкие пункты их распоряжений. Почему же меня судить так же, как их? И такое плохое питание. Это ужасно. Ни мясо, ни масло. Супы здесь дизеболянда. Никаких жиров. Правда хлеб хорош, очень хорош. Но я так похудел, я потерял 8, а то и 10 килограмм. А я уже во время войны худел. Мы ведь тоже испытывали лишения. Все по карточкам. Очень мало жиров. Кофе совсем не стало. Мне один знакомый врач говорил о полезности голодной диеты. Очень может быть. Я и сейчас чувствую себя неплохо. Сердце легкие, пищеварение в порядке. Раньше я бывало страдал запорами, бессонницами. Сейчас наладились и стул, и сон. Однако голод – это все же слишком неприятно. И такое похудание – это уже слишком. Брюки не, держи, не держатся. Начинает просто слабость. С доктором П. мы оставались вместе 6 недель до дня моего суда. На третьей койке жильцы сменялись несколько раз. Вначале был угрюмый, молчаливый власовец. Он сам ни о чем не спрашивал, а на мои вопросы отвечал односложно или вовсе молчал, будто не слышал, однажды даже огрызнулся. «А тебе зачем надо знать?» «Где да кто? Ты что, прокурор? Шпрехай с ним! Ну и шпрехай! А до меня тебе нет нет касательства!» Я понял, что он меня считает наседкой. Уж очень обильные передачи я получал. Угощений он принимал неохотно. Пришлось объясняться грубо. «Ты не вывертывайся, как трехрублевая шлюха, и не хочешь фраера!» «Есть камерный закон, от передачи доля всем!» «Я ж тебе не за красивые глаза даю, а по закону!» «Ну ладно, я за тебя парашу вынесу!» Его сменил молодой парень. Он расспрашивал о лагерях, о судах, о законах и сам охотно рассказывал о себе. Он был в плену, потом в Италии убежал к партизанам. Охотнее всего он говорил о том, что ел и пил в Италии. Говорил долго, патетично, как все неопытные голодающие. И также увлеченно рассказывал об итальянках, с которыми спали он и его кореши, и подробно описывал, как это происходило, сладострастно пришмокивая, а потом залезал под одеяло и кряхтя и сопя анонировал. Когда я получал передачи, он неотрывно жадный глядел восторженно, ласково приговаривая. «Ух ты, яички!» В крутую конечно. Сахарок, сахарок — это завсегда польза. А котлетки свиные или говяжьи? Булочка-то белая какая. Это ж какая слазь должна быть? Табачок. Опять, значит, покорим Спасибо добрым людям». Он не только не стеснялся брать долю, но хотел получить больше. «А фрису этому вы напрасно так много даете. Они, гады, знаете, как нас мордовали». У него еще своего жира на год хватит, а я, видишь, какой, один скелет под тонкой шкурой. Книги в малую камеру приносили по пять штук на десять дней. Один раз нас лишили книг за то, что пол был нечист. Его полагалось натирать воском, драить щеткой и насандаливать до блеска мягкой тряпкой. А тут мы не успели до поверки натереть, и к тому же дежурный обнаружил хлебные крошки. Книги забрали и не выдавали 10 дней. Это совпало с моим 35-м днем рождения. И как часто бывает, именно такие малые недобрые случайности раздражали больше настоящих бед. В спецкорпусе днем не разрешалось лежать на койках. То и дело шелестел глазок, коридорный проверял. Самые дотошные не разрешали даже сидеть на койках для сидения табуретки. Мы по очереди ходили по узкому, короткому проходу. Камера была длиной в 10 шагов, шириной в 3. Большую часть времени, особенно в проклятые дни, без книжья, мы играли в шашки или в гальму. Моим главным, а чаще всего и единственным противником, был «П». В шахматы играть он не умел, в шашки я его обыгрывал, и он предпочитал гальму. Играл азартно, подробно доказывал, что эта игра полезнее шашек, в ней сказывается инженерная конструкторская мысль, а для шахмат нужна фантазия, отвлеченная, артистическая. Литературой он вовсе не интересовался. После гимназии, я, кажется, ни разу не брал в руки билетерических книг. В детстве любил Карла Майя, про индейцев, про дальние страны. Это ведь так свойственно юности, романтические мечты. Учил, конечно, Шиллера. Как же, как же. «Фэсгемаурт Индер Эрден» – песня о колоколе. Да и Гёте, разумеется. «Фауст» – это идеальное, неподражаемое произведение. Но потом уже не было времени. Сперва учебники, а после института обязательно и постоянно техническая литература – «В нашем деле нельзя отставать. Развитие идет непрерывное. Все время что-то новое. Нужно быть фенден Современная техника – это как спорт. Нельзя терять формы, прекращать тренинг. Свободные минуты просматривал газеты, журнальщик какой-нибудь, иллюстрированный, повеселей, миловидные девицы, розовые попки, стройные ножки. Нужно ведь и ауфдемпанен отпустить поводья». Вот музыку я люблю очень. Мой отец и мать, вся наша семья музыкальна. Моцарт, Бетховен, Ванглер. Ведь это божественно. До войны мы с женой ходили в концерты. Потом я так уставал, что божественные звуки меня просто усыпляли. Жена сердилась. Это же просто неприлично. Ты храпишь совершенно не в такт. Ха-ха-ха. И она перестала со мной ходить. Но у меня был отличный приемник Телефункин роскошная штука я перед сном всегда слушал что нибудь оттуда запада ведь у нас джазы были запрещены как неарийская негритянская музыка но я всегда был выше этих российских доктрин и даже во время войны слушал американские джазы тари тари тари тари тара -ти -ти. в этом все же есть что то такое экзотически соблазнительное. Итальянская музыка слащава, расслабляющая слащава, нежна, как мягкий мармелад. Французская очень мила, игрива, пан-пан-ля-ля-ля. Больше всего я люблю испанскую и американскую, да и, конечно, русскую. О, Чайковский, как же, как же, Сюита Щелкунчик, Борис Годунов. Это прекрасно, это мировой класс. И Дон Казанкинхор, Мутер Вольга. «Тенька разин». У меня были пластинки. Но это у нас никогда не запрещалось. Даже во время войны русская музыка допускалась, хотя и реже, чем раньше. А вот на джаз всегда был строжайший запрет. «Арт френд», «Чужеродно», «Разложение», «Декаданс». Но я слушал, и передачи BBC слушал, как же «Тум-тум-тум-тум» позывные из Бетховена. Линдли Фрейзер так остроумно высмеивал фюрера и Геббельса. «Английский юмор. Этого у них никто не отнимет. Суховат с холодком. Унтеркюльт, но режет, как бритвой. И потом джаз. Прима». Он иногда спрашивал о России. «Обо мне». Спрашивал вежливо и заинтересованно. Однако, если я отвечал обстоятельно, то скоро замещал что оказываюсь в роли того анекдотического чудака, которого спросили, как вы поживаете, и он стал подробно рассказывать о своей жизни. Слушая, он быстро сникал, глаза тускнели, начинали снывать по сторонам, зато рассказывая о себе, о своем доме, саде, о своих домашних привычках, он всегда оживлялся. С утра сигареты, на работе трубка, вечером сигара. Домашние туфли должны быть из верблюжьей шерсти и неяркого цвета. Не терплю халатов, шлафроков, эти филистерства. Хорошая, просторная куртка, вишневая или орехово-коричневая, из вельвета. Красиво и практично. Завтрак обязательно легкий, яйцо в смятку, немного масла, ветчина, копченая рыба, кофе, ни капли алкоголя. К началу рабочего дня голова должна быть ясной и живот не незагруженным. Среди дня – ланч. Тут уж нужен хороший кусок мяса, зелень и рюмочка коньяку, допинг и, разумеется, кофе, мокко, побольше. Обедал я дома поздно, по-английски – диннер. Форшпайзен, по-немецкой закуски Пиво, суп, мясо или рыбу. Он сладострастно подробно описывал разные блюда. О винах говорил пристрастно, увлеченно, как о живых людях. либ «Липфрауен мильх» — дивный характер, нежность и сдержанность. Как у хорошо воспитанной девицы, прекрасно к ужину, в обществе дам. Впрочем, и к обеду, к рыбе отличная компания. А к мясу я предпочитаю итальянцев или французов ьянчи густо красной терпко мужественная и так располагает к простой дружеской беседе или божале веселый изяшный приветливый напиток иногда я отмахивался или зло говорил перестаньте заниматься гастрономическим анонизмом тогда он обижался и огорчался едва ли не до слез всего охотнее он говорил о том какую построил виллу Построит виллу, когда вернется домой. Построю обязательно в Швер или в Тюрингии. Есть, правда, прекрасные места и в Баварии, но там люди уж очень грубоваты, ограничены, воображают о себе. Мы, баварцы, особенный народ, а по сути просто мужваны, фанатичные католики. А я северянин, протестант и вообще свободомыслящий, даже масон. Я принял посвящение в ложу Большого Востока еще студентам. Потом это приходилось скрывать. Нацисты преследовали масонов. Нет, дом я буду строить в Шварцвальде. Там родина матери, и в горах там дешевый камень. Я все время проектирую в уме в бессонные ночи. Это будет не высокое здание. Два верхних этажа кирпичные, а нижний цокольный, обложен диким камнем. Я хочу обязательно прислонить к горе его так, чтобы третий этаж был сзади первым. Сад будет большой, тенистый и никаких искусственных Версальских симметрических симметрических схем. Не люблю прямоугольных или поликаву дорожек посыпанных песком с каменным бортиком. Не люблю геометрически правильных клумб. Все это филистерство или претенцизиозный классицизм аристократов. Я романтик, я люблю природу, натур, нашу немецкую природу в ее первозданности. Конечно, у своего дома человек должен помогать природе, но со вкусом. Фруктовые деревья следует высаживать отдельно. Они требуют ухода, но не обязательно же строить их в шеренке, как солдат. И траву я буду сеять хорошую, сочную, высокую, и цветы располагать живописными группами вдоль тропинок. И обязательно плавательный бассейн с хорошим стоком, чтобы не заболачивать и метра земли. Но только не круглый по циркулю, и не квадратный и не прямоугольный. Это так уныло. Я хочу... Эллиптический – это спокойно, либо даже вовсе несимметричный, обложенный диким камнем. Чистый песок придется привозить, если все берега делать песчаными, получится дорого. По пляж, разумеется, нужен, и там необходим золотистый бархатный песок. В саду, разумеется, не обойтись без керамических гномиков гардфон. «Картенцвергер» — это уж наш давний народный обычай. Вокруг садок никаких металлических оград. Они так уродуют живую природу. Я хотел бы, чтобы границей моего владения был с одной стороны глубокий ров, как в старину. Мой склон сделаю покруче, наверху обсажу терновик, терновником, а там, где рва не будет, я построю каменную ограду или насыплю земляной вал». Засажу густым кустарником и в кустах проведу неприметный сигнальный провод, чтобы включать его только на ночь. Если полезет зверь или вор, раздастся тревожный звонок в комнате садовника. У въездных ворот не обойтись без кирпичей или камня и металла. Я предпочитаю вороненую, нержавеющую сталь. Крупшталь уважает весь мир. И никакой бронзы. Это пошло. А в доме будут камины. И на кухне я хочу, чтобы хоть один открытый очаг. Нельзя же каванай или косулю жарить на электрической или газовой плите. Да и пернатой дичи нужен живой огонь. Нигде не хочу обоев. Столовую, кабинет, гостиную, овощью до половины деревом, орех, бук, дуб. Это и благородно, и по-немецки. А сверху Открытая кирпичная кладка, опрятная, специально очищенная. Это естественно и красиво. И, разумеется, хоро хорошие картины. Я не терплю никакого модерна. Всех этих судорожных, истерических экспрессионистов, сюрреалистов, и как их, или как там еще называют. Я знаю, что это нравится французам и русским. а вкусах не спорят. Лягушек я ведь же не ем и не мог бы спать на печке, как принято у вас. Пусть люди живут, кто как привык, как хочет. У себя в доме я хочу увидеть красивые картины, несколько барельефов, керамических и деревянных, прежде всего старые работы немецких, голландских, итальянских мастеров, чтобы не слишком яркие краски. Из более новых романтические ландшафты, портреты моих родителей – Их писал не очень известный, но хороший художник. В спальнях, в комнатах для гостей стены будут обтянуты тисненой кожей. В детских и коридорах только простые масляные краски. И мебель буду подбирать для каждой комнаты в особом стиле. Но прежде всего простую, прочную, как в крестьянских домах. А в спальнях и в гостиной бидермайер, но только не красное дерево. Это претенциозно. В кабинете вареный дуб, в столовой, пожалуй, можно более светлый тона. Так он говорил часами и обижался, если я не слушал. Но отвлекитесь на несколько минут, ведь книги, выдумки, а мы говорим о реальной жизни. Я так давно не мог поговорить ни с кем из понимающих мой язык, ни с одним образованным человеком. В конце апреля я получил в передаче 4 чесночины и 5 луковиц, потом еще раз 4 и 5, и сообразил, что суд назначен на 4 мая. Дни, оставшиеся до суда, были заполнены неотвязными размышлениями. Что говорить, если спросят то-то и то-то, как еще убедительнее доказать, что Забаштамский и Виляев лгут, что все это обман и подлость. Сочиняя последнее слово, я вспоминал, что что именно кричал на парткомиссии, ведь новых обвинений не было, и новых аргументов прежде не прибавилось. Значит, я должен был рассчитывать на повторное оправдание. «П» составил мне гороскоп. Он спросил о днях рождения, моем и моих родителей и жены. С часик, с часик бормотал вычисления, царапая на папиросной коробке обгорелой спичкой, а потом сообщил мне, что для меня особенно благоприятны числа 7 и 13, что в мае мне должно вести в делах, а в каком-то другом месяце любви сулил долгую жизнь и всяческие успехи. Разумеется, я ничему не верил, но все же думал, что вот Вот день 4 мая неблагоприятное для меня число, а 1947 год, если сложить цифры, получится 21, то есть трижды 7, скорее благоприятнее. И когда в суде во время перерыва меня посадили в коридоре напротив плафона с номерами комнат, я стал их складывать и прикидывать, делится ли сумма на 7 или на 13. П. уверял, что меня освободят и очень просил позвонить в посольство США. «Поговорите с кем-нибудь из тех сотрудников, кто состоит в масонской ложе. В Америке все государственные служащие – масоны, тем более дипломаты. Рузвельт имел наивысшую, 33-ю степень. Вы им просто скажите, что в бутырках находится доктор-инженер такой-то, масон 14-й степени, след в Большого Востока – И Штутгарда, пусть они только узнают это, они уж сами найдут способ помочь мне, а пока хоть раз в месяц пусть передают передачи, обязательно жиры и витамины, и, конечно, сахар. Теперь скоро лето, скажите, что я очень прошу овощей и фруктов, любых, но желательно картофель, лук, редис, помидоры, хоть это еще рано, но в июне уже может быть морковь. Пожалуйста, не забудьте, 14-я степень, Ложа Большого Востока, Штутгарт, просит у братьев помощи и передачи. Судебное заседание открылось в Большом Зале. Председатель, черноволосый толстый полковник Коломиец. Заседатели, худой сидеющий генерал-майор и моложавый капитан. Они и тоненький лейтенантик-секретарь сидели на эстраде за столом покрытым вишневым сукком, в креслах с высокими гербовыми спинками. Сканья подсудимых помещалась в зале слева от них, на невысоком помосте за дощатой перегородкой. Внизу я увидел седую шевелюру из сутулой плечи адвоката. Он сидел за столиком, спиной к загородке. Прямо напротив был столик прокурора. Широкая, словно кубическая голова, короткая стрижка – Угловатые очки, твердые скулы, твердый подбородок, и весь он широкий, плотно сбитый, в кителе с серебряными погонами и блестка начищенных сапогах. В зале на скамьях свидетели. Отдельно сидели Забаштанский и Беляев. Подальше Нина Михайловна и Георгий. Вместе держались Иван, Галя Хромушина, Михаил Аршанский. Вблизи от седой чуб и усы Михаила Александровича. Он пришел в парадном кителе, при орденах, рядом сверкал регалиями Александр Избах. После вступительной процедуры все они вышли. Потом их вызывали по одному. Председательствующий вел заседание неторопливо, ни разу не повысил голосом В отличие от первого судьи, ворчуна полковника Хрякова, который покрикивал на меня, этот был почти флегматичен. Когда во время показаний Забаштанского я, не сдержавшись, достаточно громко сказал «Ложь! бесстыдная ложь!», он только постучал карандашом. Он позволял мне задавать вопросы свидетелям и даже комментировать их показания. Забаштанский в этот раз говорил так же душевно, но с новыми вариациями. Он явно учел опыт прошлого суда и в самом начале заметил, что каждый может ошибаться, вспоминая подробности, какой день, какой час был, кто был старшим один раз, а кто другой. Но ведь главное не в этом, а в том, как огорчали и оскорбляли солдат и офицеров неуместные разговоры за всякий гуманизм. Это копание в пакостях, когда человек вроде нарочно не видит ни величия, победы, ни геройства, ни страданий, а только видит, где там какой хулиган прижал немку или солдат взял в трофейное барахло. И вот с этого мелкого паскудства такой критик-гуманист делал картину на всю армию. Он скорбно говорил, как вредили боевой работе упаднические настроения и недисциплинированность, нездержанность, нездоровые разговоры, неуважение к авторитету командования. До того дошло, что, например, мог сказать, «Военторг – это самая страшная организация после гестапо». И сказал так прилюдно, даже при поляках, которые как раз в доме были, мы там кино показывали, допускали гражданских лиц. А когда я его замечания сделал, он только смешки пускал. Это ж надо понимать шутки, надо иметь чувство юмора. Я ему тогда сказал, что надо иметь чувство партийности – тогда не будешь такие шутки шутковать». А потом он прямо на открытом партийном собрании сказал, «Мы победили не благодаря, а вопреки отделам кадров». В этом месте внезапно оживился заседатель генерал-майор. Он стал что-то быстро писать, глядя на меня очень сердито. И когда я комментировал показания Забаштанского, напоминая о том, как на прошлом судебном заседании он был дважды улечен во лжи, генерал-майор спросил. «Вот здесь подполковник говорил про ваши высказывания о военторге, об отделе кадров. Вы признаете, что они действительно имели место?» «Да, это, пожалуй, единственный случай, когда он не солгал. Я действительно так пошутил». «Пошутил? Вы сейчас оцениваете это высказывание как шуточки?» Генерал сердился. Он тоже говорил негромко. такое уж тон был задан в этом заседании с самого начала. Но в его голосе внятно зазвучал тот привычно зловещий металлический тембр, который отличает речи разгневанных, но сдержанных начальников и уверенных обличителей. «Конечно, шутки. Возможно, дурацкие и неуместные, но именно шутки, иначе этого расценить нельзя». Значит, вы не считаете, что это были вредные антисоветские высказывания? Нет, потому что это были шутки, пусть и неуместные, но направленные против отдельных учреждений, а не против советской власти. Это и в крокодиле бывает, высмеиваются отдельные лица и учреждения. В перерыве адвокат сердито шепнул мне. «Некую глупость вы ляпнули, ведь этот генерал – начальник управления кадром МВО. Уж лучше бы вы все отрицали!» «Я возразил, что не лгал и лгать не буду!» Он раздраженно отмахнулся. Беляев повторил все то, что говорил раньше. Он был спокойнее, увереннее. Стараясь предупредить неприятные вопросы, он сказал, что, конечно, я, может... Спасал немецкое население, и с солдатами и офицерами, и не так уж много времени, но общее настроение у меня было подавленное, мрачное, и я воздействовал на него, мешал ему и не работал. И поэтому задание в Восточной Пруссии было выполнено не так, как надо. Нина Михайловна и Георгий <coughs> говорили мало, их показания в этот раз были скорее благоприятными для меня. Хромушина ответила на несколько вопросов точно, уверенно. Иван подтвердил свои прежние показания. Его ни о чем не спрашивали ни судья, ни прокурор, ни адвокат. Мне это показалось неправильным. Почему адвокат не использует по-настоящему его свидетельство убедительно разоблачающий из Абаштамского и Беляева, но председательствующий спокойно отвел мои напоминания – Ведь все это есть уже в материалах дела. Если вы хотите напомнить, вы можете использовать свое последнее слово. Вызвали нового свидетеля, майора, который сменил Беляева в должности начальника школы. Еще перед арестом я слышал о нем от адвоката. Тот считал его своим очень удачным открытием, сокрушительным для основы обвинения. Молодой майор начал очень резво рассказывать о том, как Беляев запустил хозяйство школы, вывез два, а то и три вагона личных трофеев, в том числе несколько ковров, шкафов и два рояля. Прокурор перебил его, какое отношение к делу все это имеет. Майор, поморгал сказал, что Беляев не заслуживает доверия. Он бросил жену и двух детей в Саратове, сошелся с переводчицей, не платит алиментов, и его жена уже трижды писала в Лавпур. Он имеет при себе копии писем, они прямо указывают, что Беляев нечестная личность. Прокурор спросил, какое отношение эти сплетни имеют к делу, кто пригласил этого свидетеля. Адвокат возразил неуверенно, что майора пригласил он, чтобы осветить моральный облик Беляева, главного свидетеля обвинения, поскольку он подвергает сомнению правдивость показаний Беляева. Этот свидетель может помочь уяснить, насколько можно ему доверять. Прокурор сказал брезгливо и решительно, что он дает отвод свидетелю, показания которого не имеют никакого отношения К рассматриваемому делу и только отнимает время у суда речь идет о серьезных политических обвинениях семейная жизнь свидетелей не может никого интересовать он впервые вмешался активно и решительно до этого он только задал несколько вопросов которые показались не слишком не слишком существенными он спрашивал у меня о 1929-м годе о Марке Поляке. Спрашивал, что именно меня привлекало в траскистских воздухах. Я понимал, что эти вопросы могут быть провокационными. Отвечал правду, но очень осторожно, тщательно подбирая слова. <coughs> Прокурор слушал внимательно, записывал. Спрашивал он вежливо. Настораживали только холодные, непроницаемые глаза за очками и едва уловимые интонации высокомерного пренебрежения. Отдавая отвод майору, обличителю Беляева, он рассердился или играл рассерженность. Меня раздражала болтовня сплетников, но всего больше тревожило поведение адвоката. Он явно боялся прокурора, говорил с ним заискивающим тоном. Михаил Аршанский сказал, что знает меня много лет, знает близко, встречались и во время войны, когда мы оба оказались в Москве в январе 1944 года. Он хорошо знает мои настроения и взгляды, они всегда были по-настоящему партийными. Прокурор спросил, что он может знать о тех настроениях и высказываниях, которые вызвали предъявленные обвинения, ведь он был бы на другом фронте. Миша ответил, что об этом ему подробно рассказали товарищи, бывшие на одном со мной фронте. На основании разговоров с ними, а также на основании всего, что он знает, он убежден, что эти обвинения не только лживы, но и просто абсурдны. Потом он попросил разрешить ему сказать несколько слов дополнительно. Он много раз встречал меня за последние месяцы после оправдания, подробно расспрашивал о деле, о следствии, о жизни в заключении, разговаривал на самые разные темы – политические, литературные, личные. Он считает своим долгом коммуниста, гражданина, советского офицера сказать трибуналу, что на скамье подсудимых в следствии клеветы и нелепого стечения обстоятельств оказался человек –